День четвертый. Первый раз Олег проснулся от ужасного влажного кашля. Кашлял Владимир Иванович. Казалось, что он сейчас отхаркнет свои легкие. Художник несколько минут полежал и уже хотел было разбудить человека, но кашель стих и послышалось мерное сопение. Набатов положил голову обратно на матрас и, Немного посмотрел в потолок, вспоминая улыбающиеся лица Катерины и Ксюши. Да, именно такими он их и запомнил — счастливыми и веселыми. Второй раз Олега разбудил настойчивый стук, доносившийся из коридора, словно кто-то стучал в стену. В комнате по-прежнему было темно и тихо, а давящая тишина сводила с ума. Художник сел на матрасе и прислушался. С просонок он решил, что ему приснился этот шум, но глухой стук повторился. Тук-тук-тук. Тишина. Олег поднялся, осмотрел комнату, и ему показалось, что в помещении стало еще темнее, словно появился густой туман, который сковывал движение. Бум-бум-бум. Старики спали, как младенцы. Набатова это удивило, ведь у пожилых людей, как правило, чуткий и беспокойный сон. Олег направился к двери, медленно пробираясь сквозь клубящийся туман, будто двигаясь по дну озера. Когда художник добрался до двери, ему показалось, что прошла целая вечность. Он потянулся к ручке, а за спиной послышалось гулкое бормотание. «Иисус, прости!» «Иисус, прости! Иисус, прости!» Вздрогнув, Олег обернулся. Сквозь мрак он ничего не смог разглядеть. Чувствовал, как быстро и тяжело бьется его сердце, как по лицу стекает холодный пот. Бормотание повторилось, и Олег немного успокоился. Он узнал голос Раббинера. Пускай сонный, немного сдавленный, но это был голос Бориса Ефимовича. «Видимо, ему что-то снится». Художник вновь потянулся к ручке и, нащупав ее в темноте, потянул дверь на себя. Петли противно заскрипели, хотя раньше за ними этого не замечалось. Открыв дверь, Олег испугался. Ощутил, как волосы на руках и затылки зашевелились, как будто он оказался на высоком обрыве и, если сделает шаг вперед, провалится в межзвездное пространство, где не существует времени. Бум-бум-бум. Повторившийся стук заставил Олега сделать шаг в чёрное пространство, но ничего не произошло. Он просто оказался в таком же мрачном и затуманенном, как и комната-коридоре. Никак не мог понять, почему другие жильцы не выходят из своих жилищ и вообще никак не реагируют на шум. Мужчина пошёл налево к входной двери. Именно оттуда доносился стук. В темноте он никогда бы не отыскал дверь, если бы не светящаяся точка, которая оказалась глазком. Олег медленно подошел и посмотрел в глазок. На слабо освещенной лестничной площадке стоял похититель. Художник в этом не сомневался. Синие джинсы и черная кофта с капюшоном, натянутым на голову. Набатов не видел лица, но был уверен, что человек за дверью ухмыляется. «Ах ты паршивый ублюдок!» — со злостью подумал художник. «Сам пришел». Олег уже потянулся к дверному замку, но неожиданно на его плечо опустилась рука. Мужчина замер. Ему показалось, что сердце секунд пять не стучало, а когда заработало вновь, то пульс явно подскочил до невозможного. Холод, исходящий от чужой руки, морозил плечо, и если не скинуть большую ладонь сейчас, то холод доберется до самого сердца. Ноги затряслись и начали подкашиваться. «Ты чего, лунатик, что ли?» Голос показался знакомым, и Олег медленно развернулся. Перед ним стоял Владимир Иванович и смотрел озадаченными глазами. Туман рассеялся, мрак отступил, и Олег заметил, что прихожая освещается ночником. «Нет», — ответил он, — «тогда почему не отзываешься?» Владимир Иванович взял Олега под руку и повел по коридору в... «Да?» «Встал, пошел куда-то. Я иду за тобой, зову тебя, зову, а ты не откликаешься. Они вошли в комнату. «Давай ложись. Еще только три ночи». Не понимая, что происходит с разумом, Олег лег на матрас и моментально выключился, как телевизор, шнур которого выдернули из розетки в самый разгар вечернего ток-шоу. В третий раз Олег проснулся, когда на улице уже взошло солнце. И первая мысль, которая посетила голову, пугала. После сегодняшней ночи у Набатова развеялись все сомнения по поводу слежки за ним и Рабинором. Терновый венец наблюдает, знает каждый их шаг и, возможно, в ближайшее время предпримет первые попытки остановить противника. Олег встал. Увидел Бориса Ефимовича и Владимира Ивановича. Они сидели на тахте и шепотом беседовали. Хозяин заметил, что Олег проснулся и спросил. «Ну что, полуношник, выспался?» «Да, спасибо», — ответил Набатов, протирая заспанные глаза. Взглянул на пожилых друзей и обнаружил на Рабинере обновки. Одежда была другая, но явно не из магазина. Черный спортивный костюм облегал тело старика. Рядом лежала бейсболка с аббревиатурой ск и красной звездой. На ногах надеты весьма стоптанные кроссовки. Борис Ефимович заметил заинтересованный взгляд Олега и пояснил. «Костюм и обувь сосед одолжил. А вот это — маскировка». Рабинер взял прозрачный пакетик, в котором лежали солнцезащитные и прозрачные очки, а также накладные усы. «Артист дал. Я темные беру и кепку. А вы, Олег, усы себе приклеите. Наденете эти очки». У них стекла без диоптрий, так что за свое зрение можете не беспокоиться. Очень не хотелось Олегу выряжаться, как на маскарад, но все же мужчина понимал, что они с Раббинором, как говорят в кино, под колпаком, и ночной визит негодяев в капюшоне это подтверждал. Олег сходил в ванную, умыл лицо после ночи. Вернувшись в комнату, примерил коричневый костюм, подаренный Владимиром Ивановичем. Костюм оказался мешковатого покроя, И старые друзья не скрывали улыбок, когда смотрели на Олега. А после того, как Набатов приклеил черные широкие усы и надел очки, старики и вовсе расхохотались. Правда, им было весело ровно до того момента, как Владимир Иванович зашелся диким кашлем. Тем временем Олег переложил все свои вещи в карманы нового костюма. Художник улучил момент, пока старики были заняты собой, и перемещение крупной суммы денег прошло незаметно. Объяснять их происхождение не хотелось, ибо молодой человек и сам не знал, откуда у него за пазухой полмиллиона рублей. Переодевшись, Набатов чувствовал себя немного нелепо, но осознавал, что в таком виде они с Раббинером на себя не похожи, и в толпе их будет сложно узнать. Борис Ефимович посмотрел на часы, висевшие над дверью рядом с антресолью. Олег заметил их только сейчас. Кивнул, давая понять, что пора выходить. Все вышли из комнаты и двинулись по коридору, который днём не казался таким мрачным и зловещим, как ночью. Когда люди достигли двери, Борис Ефимович сказал. «Олег, отдайте, пожалуйста, ключи от машины моему другу. А ты, Владимир Иванович, отгони её подальше от своего дома. Брось где-нибудь во дворах». Олег нехотя протянул ключи хозяину. Он понимал, что бесполезно прятать машину, ведь терновый венец знает, где они. подозревает об их совместных планах. «Хорошо. Я даже не буду спрашивать, зачем это делать». Владимир Иванович забрал у Олега ключи, убрал в карман халата. «Во сколько вы вернетесь?» «Я не могу точно знать», — ответил Рабинор. «Подожди, Боря, не уходите». Владимир Иванович вернулся в комнату и вскоре протянул Рабинору связку из двух ключей. «Вот, ключи от входной двери и моей комнаты». «Придёте, сами откроете». «Спасибо, друг», — сказал Борис Ефимович. Старики обнялись, и Олегу показалось, словно они видятся в последний раз. новатов почувствовал к старым друзьям сильную симпатию, хотя знаком с ними меньше суток. Как будто эти люди сделали для него столько, сколько невозможно сделать за всю жизнь. Когда старики закончили обниматься, Владимир Иванович пожал руку Олегу, И пожелал им удачи. Утро 21 августа выдалось сухим и теплым. Олег сразу почувствовал, как припекает солнце, и ощутил, что подмышки намокли, а еще накладные усы раздражали кожу над верхней губой. Он с самого начала переживал, что их маскарадные костюмы будут приковывать к себе взгляды, вместо того, чтобы делать их незаметными. Но, к удивлению, Олега Люди совсем не обращали на них внимания, проходили мимо, даже не взглянув. Художник немного успокоился, ведь, как он сам уже заметил, в большом городе полно странных людей, и все горожане к ним уже привыкли. Он посмотрел на Бориса Ефимовича и добро улыбнулся. Пожилой мужчина, невысокого роста и чуть сгорбленный, довольно забавно выглядел в спортивном костюме, бейсболке и больших, как глаза стрекозы, солнцезащитных очках. но даже большие тёмные очки не смогли скрыть озадаченность и некую подавленность, которые отвратительной гримасой осели на лице старика. Олегу тут же стало не до улыбки. Пугающая реальность словно на секунду исчезла, но затем вновь вернулась, превратив приподнятое настроение в птичье дерьмо, размазанное по мостовой. Они дошли до Каменно-Островского проспекта повернули направо и метров через десять остановились около небольшого столба со знаком автобусной остановки. Тут стояло несколько человек в ожидании транспорта, и ни один из них не проявил интереса к внешнему виду Набатова и Рабинера. Художника это окончательно успокоило, и он решил больше не думать о маскировке. Главное, чтобы адепты Тернового Венца и полиция их не узнали. «Борис Ефимович, скажите мне, куда мы едем?» Олегу пришлось повысить голос, чтобы перекричать какофонию Большого проспекта. «Конечно скажу, Олег!» рабинор смотрел куда-то за Набатова, словно разговаривал не с ним. Но, возможно, так казалось из-за темных очков, или доцент просто высматривал автобус. «Мы едем в тюрьму Трубецкого бастиона Петропавловской крепости». «Когда-то там содержались политические заключенные, писатели, революционеры-народники, члены Союза борьбы за освобождение рабочего класса. А теперь это просто музей». «Подождите», — Олег задумался, вспоминая слова женщины из отдела кадров университета. «Ведь вас именно там и задержали пять лет назад?» «Да». «Но зачем мы опять туда едем?» — спросил художник. За нами, скорее всего, наблюдают, и как только мы туда приедем, нас хватит. Олег, в прошлый раз я действовал необдуманно, сгоряча. Ворвался в музей, начал требовать, чтобы меня пустили в тридцать-третью камеру. Естественно, охрана музея меня быстро утихомирила и передала милиции. А сегодня мы не будем буйствовать, а попробуем пробраться в камеру незаметно. Рабин отступил от края поребрика, завидев приближающийся транспорт. «Да и с нашей новой внешностью нас сложно будет узнать!» Автобус остановился, и, пропустив выходящих, Олег и Борис Ефимович зашли в салон. Места оказалось предостаточно, и они расположились в самом конце автобуса. Двери шумом закрылись, автобус тронулся. В салоне слабо пахло соляркой. «Почему нужна именно 33-я камера?» — поинтересовался Олег. «Начиная с 1875 года, Терновый Венец проводит в этой камере свои чудовищные ритуалы», — ответил рабинор В этот момент к ним подошла кондуктор, и Олег оплатил два проездных билета. «Откуда у вас эта информация?» «Из воспоминаний заключенных. Многие писали в дневниках, что иногда по ночам слышат душераздирающие вопли», Крики разносились по тюремному коридору и исходили из дальнего конца, где как раз-таки и находится тридцать я камера. Борис Ефимович потер больное колено. «Насколько мне известно, сейчас эта камера закрыта для посещения. Чуть ли не весь коридор перекрыт, а терновый венец до сих дней продолжает совершать там свои кровавые таинства». По обеим сторонам проспекта тянулись серые трех-четырехэтажные дома. Олег видел и чувствовал значимость и величие Санкт-Петербурга. Но если бы взялся рисовать этот город, то только в темных тонах, даже если светит солнце. «Единственное, чего я никак не могу понять, — произнес Олег, — как они умудрились украсть мою жену и дочь, а я ничего не слышал. Они в ванную замуровали, а я ни сном, ни духом». Борис Ефимович повернул голову коллегу. «Расскажите подробнее, как это случилось?» После очередного серого дома слева раскинулся большой зеленый сквер, словно просвет жизни среди мертвого царства. Набатов задумался. Ему не хотелось вновь переживать события той ночи, хотя он осознавал, что Рабинор, возможно, даст ответы на все его вопросы. «Мы только переехали», — начал художник. Я прилег на диван и уснул. А когда проснулся посреди ночи, все изменилось. Уютная квартира стала похожа на помойку. Исчезли все коробки с нашими вещами, документы жены и дочки. И что самое непонятное, пропала ванная. А председатель утверждает, что во всех квартирах ванной отсутствуют уже 40 лет. Сквер закончился, и вновь потянулись мрачно-серые дореволюционные дома». «Очень-очень изощренно они стали действовать, скажу я вам, Олег». рабинор снял очки и потер глаза. «Вас, скорее всего, отравили сильным снотворным, и пока вы спали, похитили вашу семью. Адепты все подстроили так, чтобы вы выглядели ненормальным, чтобы вам никто не верил, а председатель — их человек, я даже не сомневаюсь. С вами они поступили так же?» «Почти». Рабинор вздохнул так, словно в салоне автобуса катастрофически не хватало воздуха. «Их украли в кинотеатре. Дина с Алиной в зрительный зал пошли, а я в буфет решил заскочить. Съел бутерброд, выпил 50 грамм коньяку. Очнулся, когда меня буфетчица растолкала под самое закрытие кинотеатра. С тех пор ни жену, ни дочь я больше не видел. 37 лет пролетело». но не проходит и дня, чтобы я не подумал о них. Все время пытаюсь представить, как Алина сейчас бы выглядела. Ей было бы уже 42 Борис Ефимович содрогнулся так, словно вот-вот заплачет. «Сукины дети!» — вырвалось у Олега. «Зачем они это делают, Борис Ефимович? Они религиозные фанатики, у которых много денег и серьезных связей». рабинор опять снял очки и вытер ладонью мокрые глаза верят в то что если совершишь некие действия в определенной последовательности то кровь ребенка очистит их от грехов адепты через жертвоприношение становятся ближе к богу уверены в том что в раю для них уготовано самое теплое место бред какой-то возмутился олег отнюдь вот видите этих людей борис ефимович указал в окно на людей, которые куда-то спешили, сидели в своих машинах, стояли в очереди. 90 процентов из них ходят в церковь, покупают свечки, выполняют нужные действия и с чистой совестью и спокойной душой покидают молитвенный храм. «Это совсем другое?» — возразил Набатов. «Нет, Олег, это то же самое. Просто чем богаче и влиятельнее человек, тем изощреннее и масштабнее его хобби». Рабинер взглянул в окно. «Пойдемте, Олег, мы приехали». Автобус остановился напротив огромной мечети. Олег и Борис Ефимович вышли из салона через заднюю дверь и двинулись к Петропавловской крепости. Сразу за автобусной остановкой располагался очередной сквер. Олег уже успел отметить, что в Санкт-Петербурге полно парков и скверов. Жаль только, что он не смотрит на все это величие с женой и дочкой. Может, именно потому, что родных нет рядом, ему и кажется все вокруг серым и прискорбным. В этом сквере гуляли организованные группы иностранных туристов. Проходя мимо очередной группы китайцев или японцев, Олег заметил, что эти узкоглазые с интересом рассматривают и их. У художника все сжалось внутри от нервного напряжения. Неужели терновый венец настолько всемогущ, что собрал кучку азиатов, чтобы следить за нами? «Подумал Олег. Нет, это простая паранойя. Или все же адепты наблюдают сейчас за нами?» От этих мыслей становилось страшно. Набатов хотел поделиться своими наблюдениями с Рабинором, но старик казался слишком задумчивым и мрачным, словно впервые совершил что-то нехорошее и теперь анализирует свой поступок. Олег слегка ускорил шаг, желая побыстрее оставить позади толпу подозрительных азиатов – но Борис Ефимович не поспевал за ним, и художник опять притормозил. Они дошли до конца сквера, и когда зеленые деревья расступились, показалась узкая мостовая, а за ней раскинулась огромная Петропавловская крепость. Крепость, построенная на острове, омывалась со всех сторон водой, и попасть внутрь можно было только по широкому мосту с деревянным покрытием. Набатов и Робинер немного постояли перед пешеходным переходом, и когда светофор разрешил движение, два потока людей хлынули навстречу друг другу. Прохожие начали задевать Олега плечами, а затем толпа подхватила его будто щепку и потащила через мостовую. Оказавшись на деревянном мосту, художник потерял Бориса Ефимовича из виду, и первая мысль, пришедшая на ум – старика украли азиаты, работающие на терновый венец. Паника и обреченность комом подобрались к горлу, захотелось кричать от безысходности. Олег остановился у парапета и почувствовал себя ребенком, потерявшим взрослого на многолюдном рынке. Он стал высматривать Раббинара и заметил старика на другой стороне моста. Тот видел Олега и энергично махал рукой, пробираясь сквозь человеческую реку. — Держитесь рядом, Олег! — сказал Борис Ефимович, добравшись до художника. — Тут всегда много людей! Набатов кивнул, и они пошли по мосту к арке Петропавловской крепости. В кармане зазвонил телефон. Олег достал его, почесал накладные усы, стараясь избавиться от раздражения над верхней губой, и ответил. «Да». «Здравствуйте». Из динамика раздался хорошо поставленный и хлёсткий голос. «Набатов Олег Анатольевич?» «Да, это я». «Меня зовут Хромов Борис Николаевич. Я следователь, занимаюсь вашим делом». Хромов замешкался, будто ожидая ответа. Но Олег промолчал, и тогда следователь продолжил. «У меня есть информация касательно вашей жены и дочки. Я вас очень внимательно слушаю». Олег почувствовал невероятное облегчение, будто ему только что сообщили, что нашли его девочек, живых и невредимых. «Вы сможете подойти завтра в 27 отдел к 10 часам, в 33-й кабинет?» «Да, конечно». «Хорошо». «Тогда жду вас завтра. До свидания!» Отчеканил Хромов и повесил трубку. Олег убрал телефон в карман. Борис Ефимович стоял рядом и вопросительно смотрел на своего спутника. Художник же после разговора со следователем задумался. А стоит ли продолжать бегать за мифической организацией до тех пор, пока не побеседую со следователем? Возможно, терновый венец вовсе не причастен к исчезновению Катерины и Ксюши. «Но тогда куда делись вещи и ванная?» «Я не знаю. А что ты скажешь о рисунке на стене?» «Черт возьми! Да не знаю я!» Почувствовав, что кто-то тянет его за рукав, Олег слегка дернулся и повернул голову. Рядом стоял Борис Ефимович и смотрел ему прямо в глаза. «Позвольте поинтересоваться, Олег. А кто вам звонил?» — спросил рабинор «Следователь». Сказал, что есть информация о моих девочках. Просил завтра утром к нему прийти. «А вы?» «А что я?» — удивился Набатов. «Конечно, утром к нему пойду». «Разрешите посмотреть ваш телефон?» Немного смутившись и не поняв желания Бориса Ефимовича, Олег все же протянул ему телефон. Рабинор покрутил аппарат в ладони секунду, а затем резко швырнул с моста в воду. Художник, будто завороженный, смотрел, как его телефон летит по дуге, потом плюхается в воду и, раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятник, скрывается в тёмной пучине. «Вы что, с ума сошли?» — выкрикнул Набатов так громко, что проходящие мимо иностранцы с интересом уставились на него. «Я пять лет просидел в дурдоме. Как вы думаете?» В голосе Рабина раслышалась отчётливая доля самоиронии. «А вот вы, Олег, действительно сошли с ума». «Коли собираетесь завтра идти в милицию?» «В полицию. Это неважно. Когда меня в 78-м вызвал следователь, то он откровенно сказал, что органы не будут искать мою семью. Предложил забрать заявление. Я отказался, и они отправили дело в архив. Почему? А все просто. Полиция тоже работает на Терновый венец». Борис Ефимович подошел ближе к парапету, чтобы не мешать ходить туристам, и потянул к себе Олега. И вам, голубчик, вероятнее всего, предложат то же самое. А еще есть вероятность, что вас сразу упекут в больницу. Или еще что-нибудь придумают. Спустя 40 лет они стали действовать очень, очень изощренно. Раз они замуровали вашу ванную, изменили квартиру, думаю, что они хотят сразу выставить вас психопатом». Задумавшись над словами Рабинера, Олег сделал вывод, что все же старик прав. Вспомнив участкового, в глазах которого отсутствовала заинтересованность, грубую и безэмоциональную домоправительницу, откровенно не желающую общаться, Набатов решил довериться Борису Ефимовичу и не ходить к следователю. Хотя принимал он это решение, скрипя сердце. Возможно, не только слова Рабинера повлияли на Олега, но замурованная ванная, изменения в квартире, а самое главное — символ тернового венца — добавили веса к словам старика. Хорошо. Думаю, вы правы. Олег с трудом выговорил эти слова. Оказаться в 33 года в психиатрической лечебнице ему совсем не хотелось. Вот и славно. Идемте. Они двинулись дальше. Деревянный мост сменился на дорогу, вымощенную камнем, и Олегу стало неудобно идти по лежнику. Он принял вправо и зашагал по мраморным плитам. Борис Ефимович последовал его примеру. Пройдя арку, художник увидел кучу торговых точек, тенты с едой, которая несла приятный аромат, но, скорее всего, на вкус отвратительно, палатки с различными сувенирами, где ценник, на первый взгляд, казался завышенным. Пройдя сувенирные лавки, Олег и Рабинар оказались перед триумфальными воротами. Над ними красовался большой герб Российской империи, а по бокам выселись две статуи. Набатов неожиданно ощутил чувство собственной никчемности на фоне этого величавого строения. Пройдя сквозь триумфальные ворота, рабинор повернул налево, двинулся вдоль стены из кричащей красного кирпича. Олегу ничего не оставалось, как идти за стариком, который для своих 70 лет взял немалую скорость, несмотря на то, что все еще прихрамывал на ушибленную ногу. Художнику хотелось остановиться, осмотреться и насладиться красотой крепости, Но Борис Ефимович пёр, как танк, не останавливаясь, и Олег смотрел только на него, боясь вновь потерять в толпе посетителей. Они минули лестницу, ведущую на Невскую панораму, и на Батову пришлось подключить своё художественное воображение, чтобы представить, какой прекрасный вид открывается оттуда на Неву и центр города. Слева опять возникла красная стена, но минут через пять она резко стала жёлтой, и Рабинор наконец, остановился около маленького входа в музей, «Тюрьма Трубецкого бастиона». Борису Ефимовичу потребовалось некоторое время, чтобы отдышаться после такой спешной прогулки. «Пришли!» — выдохнул Рабинер и потер больное колено. «Олег, послушайте меня очень внимательно. Сейчас мы с вами зайдем и купим билеты. Давайте постараемся не суетиться и не привлекать ненужного внимания к себе. И я вас прошу, Олег, делайте только то, что скажу я, хорошо?» Набатов согласно кивнул, и они прошли в маленькую темную арку. Слева показалась деревянная дверь, войдя в которую, они увидели большую стеклянную будку, где сидела на вид не очень приятная женщина с раскрасневшимися щеками. Купив румяные кассирши два билета, Набатов и Рабинор прошли через металлический турникет и оказались в небольшом светлом помещении. Слева у стены стоял стеклянный стенд с одеждой Каторжанина, справа — с одеждой подследственного. Впереди у окна виднелась такая же стеклянная будка, как на входе. В ней сидел немолодой мужчина и читал газету. Когда Олег с Борисом Ефимовичем зашли в помещение, музейщик оторвался от чтения, осмотрел вошедших, а затем продолжил изучение новостных сводок. В дальнем левом углу комнаты Олег заметил очередную дверь, видимо, вход в саму тюрьму. Набатов и Рабина остановились около стенда с одеждой Катаржанина, и старик сказал заговорщическим шепотом. «В этой будке хранятся ключи от закрытых камер!» Борис Ефимович только сейчас догадался снять тёмные очки, убрал их в карман Олимпийки и потёр глаза. «Отвлеките дедушку, а я возьму ключ!» «Но как я его отвлеку?» Олег чувствовал нарастающую где-то глубоко внутри панику. «Спросите что-нибудь о музее, кто в этом месте сидел и за что!» Будто на ватных ногах Набатов двинулся к будке. Музейщик, заметив Олега, опустил газету и посмотрел на него. «Здравствуйте. Скажите, а это подлинная одежда?» Художник указал на стенд за своей спиной. Он нервничал. Не покидало предчувствие того, что в любой момент их с Борисом Ефимовичем схватят. Музейщик откашлялся. «Да, ей более ста лет». Олег запаниковал. Музейщик смотрел на него с подозрением, будто догадался, что у усы настоящие Повисло неловкое молчание, а Рабинар тем временем аккуратно двигался к будке, заходя музейщику за спину. Набатов осознавал, что нужно срочно отвлечь внимание на себя, в противном случае служащий заметит кордущегося старика и поднимет тревогу. «Скажите, а кто сидел в этой тюрьме?» «Много кого видели эти стены». Было заметно, что музейщика раздражают вопросы Олега. «Вы дальше проходите. У камер таблички висят, там все написано». Подкравшись к будке, Борис Ефимович аккуратно приоткрыл пластиковую дверцу и потянулся к ключам. Музейщик сверлил взглядом Олега, и художник понимал, что в любой момент мужчина может обернуться и поймать старика на краже музейной собственности. Секунда еще! Робинер уже взял ключ и положил его в карман, но как раз в этот момент музейщик обернулся. «Вы что тут стоите?» Он перевел взгляд на стенд с ключами, посмотрел на Бориса Ефимовича. «Верните ключ!» Рабин расхватил Олега под руку и потянул к следующей двери. Старик снова ускорился настолько, насколько мог. «Идемте! Быстрее!» Войдя в дверь, они оказались в длинном арочном коридоре. По правую сторону находились окна, обращенные во внутренний двор тюрьмы. Слева камеры, почти все открытые. В простенках между ними виднелись печи, топившиеся когда-то прямо из коридора. На стене висели таблички, рассказывающие о узниках сидевших в этой тюрьме. Посетителей оказалось немного. Они бродили по коридору, заходили в камеры, с интересом рассматривая внутреннюю обстановку. «Стойте!» — послышался крик музейщика. «Держите их! Это воры! Они украли ключи! Бежим!» — скомандовал Борис Ефимович и перешел на медленный бег. Для Робинара бег оказался тяжелым испытанием, и шагов через двадцать он тяжело задышал, снизил скорость, переходя на спешный шаг. Олег подхватил старика под руку, желая облегчить его передвижение. Сзади опять послышались крики музейщика. «Стойте! Задержите их!» Но посетители лишь с любопытством следили за погоней, полагая, что это какая-то театральная постановка. К счастью, музейщик тоже был не молод и бег ему давался с трудом. Коридор под небольшим углом уходил вправо, и когда похитители повернули, навстречу им выскочила женщина, сотрудница музея. Она широко расставила руки, словно футбольный вратарь. Художнику очень не хотелось причинять ей вред, но желание найти своих обидчиков снизило нравственный ценз, и, поравнявшись с женщиной, Олег сильно толкнул ее в грудь. Сотрудница отлетела назад и, падая на спину, сильно ударилась затылком о стену. Олегу даже показалось, будто он услышал хруст раскалывающегося черепа. Но через мгновение понял, что хрустнули очки, упавшие с его лица. «А может, Набатов просто хотел так думать?» Появилось нестерпимое желание помочь женщине подняться, извиниться, но Олег понимал, что нужно бежать дальше. Обернувшись, художник увидел, что музейщик нагоняет их. Набатов вновь подхватил Робинара под руку и ускорил шаг. Старик сильно устал, это читалось по его перекошенному лицу. Он прихрамывал, а на лбу появились подтеки пота, но, несмотря на это, Борис Ефимович продолжал упорно двигаться вперед». Второй коридор закончился, и они, пробежав мимо складских помещений, попали в следующую каменную кишку. Тут оказалось безлюдно, и Олег на секунду ощутил себя обычным посетителем, однако кричащий вдалеке музейщик не давал расслабиться. Придерживая запыхавшегося Бориса Ефимовича под руку, Олег вбежал в четвертый коридор. Он был перекрыт красной лентой на уровне колен, и проход за нее строго воспрещался. За перекрытием находились две восковые фигуры, изображающие конвоиров. Один сидел за деревянным столом, второй смотрел в окошко в двери камеры. Рабинор, приложив усилие, перешагнул ленту, и Олег последовал за ним. Оказавшись перед дверью 33-й камеры, Борис Ефимович достал из кармана большой ключ и уверенно вставил его в массивный замок. Несколько раз провернул, и дверь приоткрылась. Рабинор вбежал в темную камеру. Олег, заходя в каземат, посмотрел в коридор. Выдохшийся музейщик продолжал их преследовать. Перевозбужденный от всего происходящего, возможно, потому что не понимал, что они тут ищут, Набатов попытался закрыть толстую деревянную дверь камеры, но с ужасом обнаружил, что ручка и замок на внутренней стороне отсутствуют. Он просто прикрыл дверь и в панике обернулся. Увидел ползающего на четвереньках Бориса Ефимовича. «Что вы делаете?» — выкрикнул Олег. «Дверь не закрывается! Охрана бежит сюда! Во что вы меня втянули? Нас же арестуют!» «Заткнись и задержи их!» Рабинер ответил так резко, что Олегу показалось, будто его окатили ледяной водой, и он немного сконфузился. «Дайте мне минуту!» Словно пребывая в трансе, Олег кивнул головой и развернулся. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся музейщик. «Сюда запрещен вход посетителям!» — громко сказал он и двинулся на Олега. «Я вызвал полицию!» Набатов начал отступать. «Я нашел!» — закричал рабинор Олег обернулся и увидел Бориса Ефимовича под железной кроватью, которая была намертво прикручена к полу. «Помогите мне, Олег!» «Вы чего там делаете? А ну-ка, вылезайте оттуда!» Музейщик попер своим торсом прямо на Олега, и тому ничего не оставалось, как ударить его. Набатову, конечно, приходилось отбиваться от старших ребят в детдоме, но никакими боевыми видами спорта он не занимался, поэтому удар вышел нелепым. Простой тычок. Но судя по тому, что музейщик упал на бетонный пол и потерял сознание, ему вполне хватило. Олег же схватился за правую руку и почувствовал досадную боль, стремительно движущаяся от костяшек пальцев к кисти. «Помогите же мне!» — вновь выкрикнул Борис Ефимович. Позабыв о боли, Олег подбежал к чёрной железной кровати и опустился на колени. Старик держался за металлическое кольцо и тянул. «С вашей стороны должно быть такое же! Найдите его!» С сказал рабинор «Это, видимо, какой-то лаз!» Олег начал шарить руками по пыльному полу и, наконец, обнаружил ржавое кольцо диаметром около 20 сантиметров. Потянул двумя руками, и так как был моложе и сильнее Бориса Ефимовича, что без проблем приподнял свою сторону бетонной крышки. Оттащил ее в бок и увидел мраморную лестницу, уходящую глубоко в бездонную темноту. Рабинор, не задумываясь, начал спускаться. Олег не хотел лезть вниз. Его пугала эта темнота, неизвестность. Однако из коридора донеслись громкие крики. Они дали хорошего пинка под зад, и художник полез вниз. На обратной стороне крышки тоже торчали кольца, и Олег, вцепившись в них, начал закрывать плиту. По ощущениям, она весила килограммов тридцать, но адреналин и страх быть пойманным полиции придавали недюжинных сил. Плита сместилась, попала в пазы, и на лестнице, уходящей глубоко вниз, воцарился мрак. Первые минут десять Олег сидел на мраморной лестнице под бетонной крышкой, затаив дыхание. Сердце бешено билось, а мозг показывал один и тот же видеоряд. Полицейские поднимают плиту, вынимают их, затем надевают наручники и ведут в патрульный автомобиль под негодующие взгляды посетителей и туристов. Дыхание старика не слышалось, но Олег знал, что Борис Ефимович здесь. Чувствовал, как тот вцепился в его ладонь костлявыми пальцами. Художник в очередной раз прислушался. Удивительно, но никаких голосов или звуков он не услышал. Решил спуститься чуть ниже. «Вы куда?» – прошептал Рабинар и судорожно схватился за кисть Олега. «Вниз!» – тоже шепотом ответил Набатов и продолжил спускаться по мраморной лестнице. Борис Ефимович пошел следом. Спустившись на несколько ступеней, они смогли вытянуться в рост. Двигаться по лестнице в кромешной темноте было сложно – Каждое движение несло с собой вероятность споткнуться, упасть вниз и переломать хребет. В этом случае они уже никогда не узнают, кто похитил их семьи. Левой рукой Олег нащупал стену, сырую, холодную. Теперь он стал чувствовать себя чуть увереннее, и спуск начал даваться легче. Борис Ефимович шел рядом, продолжая держать Олега за руку. Спустя еще несколько шагов... «Где-то далеко внизу замелькала маленькая точка света, которая с каждой пройденной ступенью становилась больше и ярче». «На спуск в метрополитен похоже», — сказал Борис Ефимович после нескольких минут молчания. «Я всю жизнь прожил в маленьком городе», — ответил Олег и почувствовал странное стеснение. «Никогда не был в метро». Рабинор ничего не ответил на слова художника и просто продолжил спускаться по мраморной лестнице. А на Набатова напало странное, неотвратимое желание узнать, что же хотел сказать ему следователь. Нет, конечно, он уже сделал свой выбор и не пойдет в отдел для встречи с Хромовым. Но мысль об этом будет терзать раскаленной дьявольской рукой его страдальческую душу всю оставшуюся жизнь. Эта невыносимая тяжесть бытия, навалившаяся на сознание Олега, заставляла разум рисовать счастливый финал, и художник боялся, что сломается и побежит к следователю. Но маленькая часть мозга, которая еще понимала происходящую реальность, подсказывала, что версия Роббинера на 99% верна, а оказаться в психиатрической больнице после похода в полицию Олег не желал. Пока художник размышлял о возможных вариантах развития событий, он и не заметил, как точка света превратилась в бесконечный коридор, освещенный лампочками, висевшими на правой стене примерно через каждые 4 метра. В узком коридоре потолки не превышали двух метров, а бетонные стены покрылись неприятной плесенью и влагой. Олега пробрал озноб, и он невольно содрогнулся. Заметил, что и старик тоже поёжился. «Где мы?» — спросил Набатов, и его голос эхом полетел в глубь сырого коридора. «Судя по всему, глубоко под Петербургом». Борис Ефимович немного поразмыслил. «Думаю, метров восемьдесят, не меньше. Идёмте, Олег». двинулись вперед. Художник поинтересовался у старика о возможном происхождении подземного туннеля, но рабинор ничего не знал о таинственном коридоре. Хотя городские легенды гласят, что в Санкт-Петербурге множество подземных ходов. Самое известное утверждает, будто из Зимнего дворца в разные части города расходится целых 11 веток, словно древнее метро. Конечно, подобный миф Но достоверно известно, и это исторический факт, что в 20-е годы прошлого века подземелья обнаружили на территории летнего сада. К сожалению, пройти по этому туннелю не удалось, так как он оказался перекрыт кованой решеткой. Но боковые ответвления шли, предположительно, в сторону Марсового поля и фонтанки. После осмотра большевики решили завалить подземелье. В те годы туннели мало кого интересовали, а сейчас, спустя сто лет, вход уже и не отыскать. Борис Ефимович рассказал еще много городских мифов о туннелях, но также поведал и о том, что существуют вполне реальные подземные пути. Совсем недавно на территории Тубдиспансера в Калининском районе, где в 17 веке располагалась дача графа Кушелева-Безбородка, обнаружили внушительные тайные коммуникации. Однако туннели мало занимают историков и городские власти, поэтому подземный мир города практически не исследован. Спустя примерно полтора часа Олег заметил, что пол начал слегка уходить вверх и идти стало чуть труднее. «Вы это чувствуете?» «Да, Олег», — ответил Борис Ефимович. «Видимо, мы проходили под Невой». «Как вы считаете, сколько мы уже прошли?» Художнику надоело раздражение на верхней губе, тем более здесь под землёй оно усилилось в несколько раз. Он сорвал бутафорские усы и бросил их на сырой пол. «Километра два!» — ответил Рабинар. Увидел, что Олег теперь без усов, но ничего не сказал, лишь помотал головой. «Может, больше!» Примерно через 30 минут слева появилась железная лестница, привинченная к стене. Набатов подошел ближе и почувствовал, как под ногой что-то хрустнуло. Слабый свет показал маленькую белую косточку. Сердце человека сжалось. Олег подумал, что именно тут покоятся кости его близких». Однако доцент вывел его из тревожных раздумий. «Смотрите!» В потолке обнаружилась черная дыра с уходящей во мрак лестницей. Олег с благоговейным трепетом посмотрел на дыру в потолке, а затем перевел взгляд на Бориса Ефимовича. Тот как-то странно кивнул и сказал, «Надо кому-то лезть наверх. И, скорее всего, мне». Художник взялся за ржавый металлический пруд и опять взглянул вверх. Показалось, что мрак в отверстии сгустился еще сильнее. «Ладно, если что, ловите меня тут». Но Робинер шутки не оценил. А может, не услышал. Лишь ту посмотрел в потолок, будто увидел там что-то необычное. Взявшись за следующий пруд, Олег медленно, но с какой-то животной уверенностью полез вверх. Железные прутья покрывала ржавчина — а плесень, пропитанная водой, превратилась в мерзкую слизь, напоминающую сопли в самый разгар простуды. Плесень! Внезапно Олег понял, что религиозные фанатики бросали в этот колодец мертвых людей, а их невинная кровь стекала по железным ступеням, превратившись потом в слизь. В голове помутилось, в глазах поползли красные круги, но Олег упорно лез дальше. Единственное, чему оказался Рат набатов, что он не видит мерзкую плесень или кровь на своих руках, иначе его бы точно вырвало. В колодце оказалось узко и тесно, в любой момент могла накрыть клаустрофобия, хотя Олег никогда не страдал подобным заболеванием, он знал, что при стрессе может произойти и такое. Свет от тусклых лампочек в коридоре превратился в мутно-светлое пятно внизу, и осознание высоты, на которую художник забрался, вскружило голову. В носу явно чувствовался запах перегнившей человеческой крови. Вдруг он ударился макушкой обо что-то металлическое. В глазах мелькнули звезды, а левая нога чуть не соскочила с железного прута. Олег крепко вцепился руками в лестницу и отдышался. Затем уперся спиной в стенку колодца, а правой рукой попробовал поднять крышку. Она не поддалась. Мужчина стал водить по металлической поверхности. Нащупал большую замочную скважину. Опять стал толкать, но люк так и не открылся. Даже на миллиметр не приподнялся. Олег понял. Продолжать нет смысла. Без ключа люк не открыть. Он спустился вниз и рассказал обо всём старику. «Может, они не используют этот спуск давно?» — ответил Рабинер, выслушав Набатова. «Пойдёмте дальше, Олег». Как только они двинулись вперёд по коридору, Рабинор опять заговорил о подземельях. Он начал рассказывать о тайном лазе между Гатчинским дворцом и Серебряным озером. Подземный ход принадлежал Павлу I, достался по наследству от графа Орлова. Но, к сожалению, у многих историков ничего таинственного в этом проходе нет. Он вел от дворца к озеру и имел исключительно развлекательную цель. Если спуститься по лестнице в подземелье и пройти 130 метров по галерее, то можно попасть в так называемый «Грот эхо Назван он так из-за своеобразной акустики. Грот и сводчатый коридор подземного хода спроектированы итальянским архитектором Антонио Ринальди так, что стоит произнести несколько слов, и эхо многократно повторяет последние четыре слога. Поначалу Олегу было интересно слушать Бориса Ефимовича, но назначение всех подземных ходов сводилось к двум целям — развлечение или побег от опасности. Некоторое время Набатов думал о своем и вовсе не слышал старика — А потом художник остановился и сел на пол, прислонившись к каменной стене. Робинер тоже притормозил. Постоял, словно размышляя, опускаться на холодный пол или нет, но все же решился. Они просидели минут тридцать, не сказав ни слова. А потом Борис Ефимович вдруг спросил. — Олег, как вы познакомились с супругой? — Это банальная история, — ответил Набатов через несколько минут. — На улице? — У нее сломался каблук. Она подвернула ногу. Я помог дойти Кате до дому, и с тех пор мы не разлучались. А вы? От воспоминаний художнику стало тяжело в груди, а во рту появился горький привкус. Олег попытался выплюнуть его. «В первом классе». В тусклом свете глаза Бориса Ефимовича заблестели от слез. Но встречаться стали только в десятом. Мы были очень разными. как огонь и вода. Но мы были вместе. До первого поцелуя с Диночкой я оказался всем черствым, прагматичным человеком, она же, наоборот, чувственной и эмоциональной. И вы знаете, Олег, я поверил в любовь и понял, что это чувство имеет магическое свойство объединять противоположных людей. А чем больше разница между двумя людьми, тем любовь многограннее и сильнее. «Чем занималась ваша жена?» «Играла на скрипке в симфоническом оркестре». Робинер содрогнулся, будто его пробрал озноб. «Концертмейстер. Дину неоднократно звали в Европу. Поступало много предложений. В Италию, во Францию. Но она постоянно отказывалась. Говорила, что не хочет уезжать из Союза». Борис Ефимович замолчал. Поднялся, стараясь не опираться на больную ногу, И похромал дальше по коридору. Олегу ничего не оставалось, как волочиться за стариком. В сводчатом коридоре время отсутствовало, даже по ощущениям невозможно определить длительность путешествия. Рабинор часов не носил, а телефон Олега покоился на речном дне. Состояние без времени сильно раздражало художника. Ему зачем-то нужно знать время. Он хочет быстрее выбраться из тусклого бесконечного коридора, хочет увидеть дневной свет. Раздражение начало сменяться гневом, и мужчины овладело отвращение к старику, который затащил его в этот сырой и темный коридор. В глазах опять стояли ужасные картины, как человеческие тела бросают в темный колодец. «Успокойся, все нормально». «Борис Ефимович не желает мне зла. Он и я, мы просто хотим узнать правду. У нас общая цель. А вдруг он один из проклятых адептов? Водит меня за нос, следит, чтобы не подходил слишком близко к тайным организации. А если перейду черту, он убьет меня. Ведь тайна на то и тайна, чтобы о ней знал только небольшой круг людей, а? Нет, я в это не верю», — мысленно возразил художник. «Борис Ефимович — приличный человек и находится в точно таком же положении, как и я. Будем на это надеяться». «Олег, мы, кажется, пришли». Коридор внезапно закончился. Появилась широкая каменная лестница, уходящая далеко в темноту. Художник начал молить Бога, чтобы люк наверху оказался открытым, ибо проделывать весь долгий путь обратно нет никакого желания. Да и не будет возможности выбраться из музея незамеченными». Их ждёт психиатрическая лечебница, либо тюрьма. На этой стороне коридора лестница тоже не освещалась, и Олег не спешил, придерживал старика под руку. Но долго подниматься им не пришлось. Видимо, в этом месте глубина туннеля намного меньше, чем в центре города рядом с Невой. Над головой Олег нащупал деревянную дверь и попытался толкнуть. Дверь приоткрылась, но на неё что-то давило с другой стороны. Мужчина поднялся на несколько ступеней, уперся плечом и толкнул, что было сил. Дверь распахнулась, раздался грохот падения, обрушилось что-то тяжелое. Рабинор и Набатов вылезли из туннеля и оказались в просторной комнате заброшенного здания. Потолок покрывала копоть, в оконных отверстиях отсутствовали рамы, словно кто-то вырвал их с корнем в порыве ярости. В стенах виднелись дыры, раскрывающие уродство соседних комнат, Весь пол был усеян разнообразным мусором, от пачки из-под сигареты и использованных презервативов до сженных автомобильных покрышек. Рядом валялся старый комод, который, вероятно, и блокировал дверь. Олег решил закрыть тайный ход и вернуть комод на место. После того, как он это сделал, спросил. «Вы знаете, где мы, Борис Ефимович?» «Нет», — ответил Робинер шепотом и приложил указательный палец к губам. «Думаю, нам лучше скорее уйти отсюда. Вероятно, через этот лаз жертвы доставляются на обряд. И я думаю, что за ним постоянно наблюдают». Выйдя из комнаты, они оказались в узком коридоре, который когда-то сильно обгорел. Краска еле проглядывала из-под копоти на стенах. Под ногами Олег заметил метры валяющейся фотоплёнки, и она противно хрустела, ломаясь под подошвой. Набатов вспомнил детские кости в туннеле и задрожал. Через 10 метров слева появился выход, и художник обратил внимание, что солнце уже скрылось. Значит, они провели под землей почти целый день. Так и есть. Была видна улица с колышущимися на ветру кустами. Робинер хотел уже свернуть на выход, как неожиданно в дальнем конце коридора появились два человека. Их внешний вид говорил о том, что они бездомные с большим стажем. Рваные куртки, штаны с огромными чёрными пятнами, изношенные ботинки. А вонь, исходившая от бродяг. Олег не сомневался, что вблизи они сильно воняют. Казалось, било в нос даже на расстоянии 15 метров. Один из бездомных громко заорал хриплым и низким голосом. «Эй, блядь, хер ли вы тут шатаетесь? Деньги есть?» Сипло заорал второй бомж и кинул в незваных гостей пустую водочную бутылку. «Быстро бежим!» Рабинор схватил Олега за руку и потянул за собой. Как только они выскочили из заброшенного дома, вдогонку услышали еще несколько бранных выкриков и звон бьющихся бутылок. Перед беглецами появилось пятиэтажное коммерческое здание. На небольшой парковке стояли автомобили. Люди побежали налево, по узкой уходящей дугой влево асфальтированной дорожке. Минули автомойку и выбежали к большому перекрестку. Олег обернулся. Убедившись, что их никто не преследует, сбавил шаг, подходя к светофору. Горел красный свет. «Где мы?» — спросил Набатов, но почему-то находился в неподкрепленной уверенности, что старик не ответит. Но отдышавшись, Борис Ефимович уверенно сказал. «Фрунзенский район. Пересечение Софийской и Белыкуна. В этом районе квартира, которую мне снимает издательство». «Где похитили вашу семью?» — Робинер спросил очень резко. А когда Олег посмотрел на старика, то увидел, как его глаза будто вспыхнули огненным интересом. «Какая улица?» «Проспект Славы». «Едем сейчас туда». Борис Ефимович укоризненно посмотрел на Олега. «Очень жаль, что вы усы оторвали». Набатов промолчал, проверил карманы и убедился, что все вещи на месте, включая ключи от съемной квартиры. «И деньги». Олегу казалось, что эти проклятые цвета крови купюры жгут грудь изнутри. Откуда они у него? Откуда? Нет ответа. Загорелся зеленый свет, и художник со стариком зашагали через улицу. Слева дорога плавно перетекала в мост, а справа, за перегруженным автопотоком-перекрестком, находились девятиэтажные жилые дома, очень длинные. Заброшенное здание, из которого они вышли, с оживленной улицы практически не видно из-за кустов и деревьев. Заметна только ветхая крыша, покрытая зеленой строительной сеткой. Олег и Борис Ефимович миновали еще один пешеходный переход и вошли в подъехавший автобус. Как оказалось, расстояние от выхода из подземного хода до съемной квартиры Олега не больше восьми автобусных остановок. Но поездка все равно выдалась долгой из-за автомобильных заторов. Всю дорогу Олег проклинал себя за то, что сорвал усы, ибо люди подозрительно косились на него и Раббинера. Художник надеялся, что они вызывают интерес лишь из-за потрепанного вида. Но вчерашнюю сцену с мусоровозом сняли на телефон несколько десятков человек, а в интернете наверняка сотни тысяч посмотрели это забавное видео. Скорее всего, СМИ также не обделили вниманием беглецов, и теперь весь город знает лица Олега и Бориса Ефимовича. К тому моменту, как они вышли из автобуса, на улице стали сгущаться сумерки, и Набатова это радовало. В темноте их лица будут привлекать меньше внимания. Олег повёл старика во двор, и, пройдя мимо детского сада, они подошли к дому. Рабинор сказал не останавливаться и начал шёпотом утверждать, что за домом наблюдают и надо действовать очень осмотрительно. Вот они прошли мимо детской площадки, где Олег видел силуэт в капюшоне. и Борис Ефимович резко скрылся в зарослях снежно-ягодника, потянув художника за собой. Пробрались чуть глубже в заросли и укрылись в кустах за детской площадкой. Рабинар попросил Набатова показать нужный подъезд и окна, а когда художник сделал это, доцент стал пристально наблюдать. Они прятались минут двадцать. За это время включились уличные фонари, и тени деревьев, опускающиеся на площадку, казались скрюченными пальцами самой смерти. Набатов решил, что эта костлявая подруга тянется за ними, желая схватить и разорвать в клочья. Один раз вдоль дома проехала патрульная полицейская машина. Хотя она даже не приостановилась, сердце ударило в горло от страха, выбивая дух. Олег решил, что в следующий раз их точно обнаружит. «Борис Ефимович, что вы надеетесь найти в квартире?» «Художнику надоело сидеть в кустах. Хотелось либо уйти из этого двора, либо попасть в квартиру». но только не продолжать прятаться, так как здесь ужасно пахнет собачьим дерьмом, и в любой момент их могут увидеть полицейские. Как я понял, поход в музей не приблизил нас к терновому венцу. Отнюдь, Олег. Теперь мы знаем, как и откуда жертвы попадают на обряд. И что нам теперь? Караулить там в следующем году? Огрызнулся художник, но тут же осознал, что не прав Все-таки Робинар, более сведущий в опросе, касательно таинственного кровавого культа. «Извините». «До следующего года не надо». Рабинер словно и не заметил, что Олег повышал голос. «Подождем 11 сентября. Весь православный мир отмечает праздник усекновения головы Иоанна Предтечи. И терновый венец тоже. Они будут опять приносить в жертву людей?» С ужасом спросил Набатов. «Да». Но здесь уже не имеет значения, какого возраста и пола Агнцы. Поэтому они просто ловят бродяг до да наркоманов». Борис Ефимович говорил, не отрывая взгляда от дома. «Ладно, идемте. Я, кажется, никого не заметил. Может, адепты решили, что вы сюда не вернетесь». Два силуэта вылезли из кустов и побежали в сторону дома. Олег надеялся лишь на то, что патрульная машина не выйдет вновь из-за угла. Иначе его ждет серьезный тюремный срок за пособничество в побеге и незаконное проникновение на закрытую территорию музея. Борису Ефимовичу, скорее всего, повезет больше. Просто вернется в дурдом и тихо, мирно там помрет. Подбежали к подъезду. Олег открыл дверь, подготовив ключ-таблетку еще на бегу. На лестнице оказалось темно, только тусклый свет уличного фонаря проникал в окно, вяло освещая первый лестничный пролет. Набатов открыл квартиру и пропустил вперёд Рабинора, затем зашёл сам и лихорадочно закрыл дверь на ключ. Хотел включить электричество, но старик остановил его, объяснив, что свет виден с улицы, и если за домом наблюдают люди тернового венца, то они очень быстро окажутся в квартире. Борис Ефимович начал медленно расхаживать по тёмным комнатам, оставив осмотр в ванной напоследок. Что-то высматривал во мраке, неразборчиво бормоча себе под нос. Периодически спрашивал художника, где что стояло, где был он в момент похищения, где видел силуэт. Олег отвечал, но чувствовал, что не может сдвинуться с места, а если и сможет, то не захочет ходить по этой квартире, где, кроме щемящих сердца воспоминаний о последних часах счастливой семейной жизни, ничего нет. Глубоко под грудной клеткой серая душа, как собака, начала скрести и жалобно скулить». «У вас есть фонарь?» Робинер стоял перед дырой в ванную и смотрел в темноту. «Олег, фонарь у вас есть?» «Нет». художник очнулся от грез и подошел к старику. «Был в телефоне, но вы его выкинули». «Я прошу меня извинить, но я сделал это ради нашего же с вами блага». Борис Ефимович сказал так, будто ему было совестно за свой поступок. Затем он прошел в прихожую и осмотрелся. «Если мы закроем двери в кухню и комнаты, а затем включим свет в прихожей, то, вероятно, с улицы свет не увидят. Попробуем?» Согласившись, Олег закрыл двери в большую и маленькую комнаты, а старик — в кухню. После этого художник нажал на выключатель, и яркий свет разлетелся по прихожей. Изрядная доля лучей попала в ванную сквозь проломленную стену. Рабинер полез в дыру. Олег же остался снаружи, встав чуть в сторону, дабы не заслонять свет. Старик долго разглядывал символ на кафельной плитке, затем потянулся к нему рукой и пошкрябал рисунок заскорузлым скорузлым ногтём. «Кровь!» — изрёк он, рассматривая свой ноготь. «Не удивлюсь, если голубиная!» Стряхнул остатки засохшей крови с ногтя и тяжело опустился на колени, одной рукой опираясь о ванну, другой — о колено. Заглянул под ванну и замер на некоторое время. Потом задрал голову и посмотрел на Олега. «Вы это видели?» Пробравшись в дыру, Набатов несколько раз чертыхнулся, ругая советскую власть за такие маленькие ванные комнаты, и опустился на колени рядом со стариком. Заглянул под ванну и ужаснулся. В полу зияла небольшая дыра, но человек вполне мог в нее протиснуться. «И куда ведет этот ход?» — спросил Олег. «Я больше не хочу лазать по подземельям». «Этот дом — типичная хрущевка. Так что отверстие ведет в подвал и не далее», — ответил Борис Ефимович. «Нам туда лезть не придется». «Да вот только зачем нужен этот проход? Я не понимаю». Желания оставаться в квартире у Олега не было. Он с самого начала не хотел сюда приходить. Поехал только ради Бориса Ефимовича. надеюсь что старику осмотр квартиры поможет в поисках тернового венца. Но они нашли лишь дырку в полу, через которую, скорее всего, похитители и проникли в квартиру. Какого-либо иного предназначения у отверстия быть не могло. Олег поднялся с колен и вылез из ванной комнаты. — Я прошу вас, Борис Ефимович, если вам больше ничего не интересно в квартире, то давайте уйдем отсюда, — выговорил Олег. «Мне тяжело тут находиться». «Да, да, конечно, вы правы». рабинор оторвал взгляд от дыры в полу и поднялся. «Я только хотел взглянуть на символ». Выйдя из ванной, старик несколько минут вдумчиво осматривал обломки гипсокартона, затем грузно выдохнул, отряхнул штанины от пыли и подошел к входной двери. Когда рабинор посмотрел в глазок, Олег отчетливо увидел, как тот вздрогнул. А когда он медленно развернулся, глаза на побелевшем лице старика расширились так, что могли вот-вот выскочить. «Они нашли нас!» — сказал старик и потянулся к выключателю. Свет погас. «Они нас убьют!» Тактично отпихнув рабинора в сторону, Олег посмотрел в глазок и увидел мужчину, стоявшего напротив входной двери. Во мраке подъезда лицо разглядеть не представлялось возможным, но Набатов сразу понял, что это не тот человек в капюшоне, за которым он гонялся в ночь похищения. Олег развернулся, хотел спросить у Бориса Ефимовича, как быть дальше, но увидел безумного доцента с большим кухонным ножом в руке. «Вы что надумали?» Олег стоял, прижавшись спиной к двери. Рабинар двинулся на него. Художник осознавал, что старик не причинит ему вреда, Но все равно волосы на руках и затылке зашевелились. «Олег, вы не понимаете, у нас нет другого выбора!» — затараторил доцент. «Если мы не будем защищаться, то эти фанатики нас убьют!» «Но это же не выход, Борис Ефимович! Мы можем выбраться из квартиры через дырку, пролезем в подвал и вылезем в другом подъезде!» «Нет, не вылезем! У каждой парадной свой подвал, они не соединены!» «А дверь из нашего подвала находится прямо под убийцей, который стоит за дверью!» рабинор подошел вплотную к Олегу и посмотрел на него снизу вверх. «У нас только один выход, и он за вашей спиной!» «Через окно?» «Нет, как раз там нас и поджидают!» «Я не хочу брать грех на душу!» Олег зажмурился. «Вам и не придется. Это сделаю я. Отойдите!» Решительность в глазах старика не принимала отказ. Олег осознавал, что в этой странной паре он ведомый. Робинер знает очень много о культе, и если делать все, как хочет старик, есть большая вероятность отыскать обидчиков. И отомстить. Посмотрев в глазок, Олег вновь увидел подозрительного человека. Тот по-прежнему стоял на лестничной площадке и уходить, похоже, никуда не собирался. Художник долго держал руку на замке, Открывать не решался, надеялся, что человек все же уйдет. Рабинар, шепотом, но очень настоятельно, попросил Олега как можно тише открыть замок, резко распахнуть дверь и отойти в сторону. Набатов заглянул в глаза старика. Ждал, что он бросит нож и передумает делать этот страшный шаг. Да только Борис Ефимович не сделал этого. Наоборот, повторил свою просьбу еще раз. Олег два раза прокрутил дверной замок, стараясь проделать это как можно тише. Но замок все равно негромко щелкнул. Художник еще раз посмотрел в глазок. Человек так и не ушел. Олег потянул дверь на себя, отходя в сторону и освобождая путь старику. Рабинор уверенно захромал в сторону человека. Теперь Олег смог разглядеть мужчину. Пожилой, высокий, в сером плаще. Он смотрел вверх и как будто посвистывал. Да, черт возьми, Олег мог поклясться, что мужчина свистел подобно тому, как подзывают собак. Когда дверь распахнулась, человек не сразу заметил ковыляющего на него старика, а когда повернул голову, было уже поздно. Олег с ужасом наблюдал за действиями Бориса Ефимовича и понимал, что абсолютно не знает Рабинора, что он может еще сделать, что у старого безумца в голове. Тем временем Рабинор приблизился к мужчине и ни секунды не колеблясь воткнул кухонный нож в живот. Мужчина схватил старика за руки, но жизнь быстро покидала его. Лицо побледнело, ноги начали подкашиваться, хватка ослабла. Он медленно осел на бетонный пол. Из раны в животе лилась кровь, делая серую ткань плаща кроваво-черной, а темная лужа под мужчиной растекалась все шире и шире. Кошмарный старик склонился над умирающим человеком, и Олег чётко слышал, как Рабинар произнёс «Это тебе за мою жену и дочь». Доцент продолжал что-то говорить мужчине, но на втором или третьем этаже открылась входная дверь. Пару раз тявкнула собака. Набатов быстро подошёл к старику, взял его под руку и потянул к выходу. «Борис Ефимович, нам надо срочно уходить!» Посмотрев на Олега большими глазами, похожими на чёрные пятна, Робинер кивнул, бросил нож, который противно лязгнул о бетон и позволил увести себя из подъезда. Оказавшись на улице, они быстро зашагали к проспекту. Олег несколько раз огляделся, ожидая увидеть преследователей, но за спиной никого не было. По пути Борис Ефимович предложил поймать частника — и доехать до дома Владимира Ивановича на машине, вместо того, чтобы подвергать себя опасности в метро. Олегу никогда не приходилось ловить частника. В маленьком городе нет в этом необходимости, тем более при наличии собственной машины. Поэтому эту миссию взял на себя Борис Ефимович. Он подошел к проезжей части и вытянул правую руку. Автомобили проезжали мимо. Казалось, что водители даже не смотрят в сторону голосующих. Но неожиданно перед ними остановилась машина. Стекло стареньких «Жигулей» со скрипом опустилось. Показалось смуглое азиатское лицо. «Куда?» — спросил водитель. «Профессора Попова!» — ответил Борис Ефимович. Когда шофер назвал цену, у Олега встали дыбом волосы. Да, он будет расплачиваться подброшенными деньгами, которые вовсе не жалко, но подобные цены на извоз пугали. С минимальным размером оплаты труда в 10 тысяч на такси особо не раскатаешься. Всю дорогу, которая длилась не дольше сорока минут, шофер что-то рассказывал, постоянно переключал радио, смеялся. Но ни Борис Ефимович, ни Олег не отвечали ему. Каждый думал о своем. Старик всю дорогу сидел, опустив голову, и, похоже, разглядывал свои руки. На правой остались пятна крови, и в самом начале поездки Рабинор пытался ее очистить. Безуспешно бросил это занятие. Художник некоторое время наблюдал за стариком, пытаясь понять, о чём тот думает. Но чёрные глаза не давали даже малейшего намёка. Тогда Набатов отвернулся и уставился в окно. Несмотря на то, что уже наступила ночь, часы на приборной панели показывали 23.33, по улицам и проспектам ездило много автомобилей, и на некоторых перекрёстках встречались заторы. Олег всё никак не мог отойти от того, что стал свидетелем убийства. Конечно, это не он только что убил человека, но и на его руках теперь кровь. Понятно, что все это они делают ради того, чтобы найти главных людей тернового венца, разоблачить преступников, посадить в тюрьму, но зачем уподобляться им? Олег не хочет отнимать чужие жизни даже после того, как у него забрали жену и дочь. 20 минут назад, увидев смерть одного из своих обидчиков, он не почувствовал облегчения». Наоборот, стало еще тяжелее при осознании того, что они с Борисом Ефимовичем точно такие же убийцы. Но старика, судя по его спокойному состоянию, это совсем не мучило. «Приехали!» — прокаркал водитель и повернулся к пассажирам, улыбаясь золотыми зубами. «Олег, заплатите ему!» рабинор начал с трудом выбираться на мостовую. Сунув руку во внутренний карман, Олег нащупал первую же купюру и протянул водителю. Тот посмотрел на пятитысячную банкноту и сказал «Нет сдачи». «Берите». Набатов впихнул деньги в руку водителя и поспешил за стариком. Автомобиль с визгом умчался. Видимо, шофер боялся, что люди передумают отдавать за просто так большие деньги. Олег осмотрелся возле дома историка и не увидел своей одиннадцатой лады. Владимир Иванович все же отогнал ее. Художник слегка огорчился. На этом автомобиле он отъездил 7 лет и откатает еще столько же, если будет за ним следить. Но где теперь машина? Борис Ефимович уже подошел к подъезду, и Олегу пришлось пробежаться метров 10 по тротуару, чтобы нагнать старика. Они вошли в подъезд и поднялись на третий этаж. Рабинор вынул ключи из Олимпийки, вставил в замок. В прихожей горел свет, но Олега это не удивило. Он сам жил в коммуналке, где электричество в коридоре светило постоянно. Медленно двинулись по длинному коридору. Из закрытых комнат доносились голоса, гул телевизоров, смех и вздохи. Старик остановился у комнаты Владимира Ивановича, открыл дверь, пропуская Олега, затем прошел сам и, закрыв за собой, включил свет. Владимир Иванович лежал на тахте. Левая рука свалилась на пол. Бледное лицо и остекленевший взгляд в потолок не оставляли сомнений, что человек мертв. Рабинор медленно подошел к телу. Олег видел только спину старика, но по содроганиям плеч несложно было догадаться, что тот плачет. Художник хотел подойти к Борису Ефимовичу, сказать какие-нибудь утешительные слова, но не решился, словно почувствовал себя лишним. Понимал, что бесполезные соболезнования не вернут человека к жизни. Остался стоять у двери, ощущая отвратительный привкус скорби на языке — хотя и знал Владимира Ивановича всего один день. Борис Ефимович опустился на колени, опираясь о тахту. Взял за руку своего друга и что-то забормотал в полголоса. Затем Робинер начал снимать часы с холодного запястья, но неожиданно замер и обернулся. «Думаете, я, мародер, обкрадываю труп своего друга?» В глазах старика крылось безумие. Отрицательно мотая головой, Олег смотрел на Бориса Ефимовича и со страхом осознавал, что это уже не тот интеллигентный и благовоспитанный старичок, которого он впервые увидел в психиатрической больнице. Теперь перед художником стоял на коленях человек, потерявший всех любимых, и, возможно, часы Владимира Ивановича — это единственное, что не даст ему окончательно свихнуться и потерять контроль над разумом и поступками». «Эти часы я подарил Володе на 30-летний юбилей. Ракета с механизмом на 33-х камнях». Рабинор мельком показал часы Олегу и надел на левую руку. «Я тогда три дня за ними в очереди отстоял. Вся страна за такими часами гонялась». На самом деле Набатова абсолютно не интересовало происхождение часов. Даже если Борис Ефимович их не дарил, а сейчас наглым образом крадет... Это не касается Олега. Хотя он был практически уверен, что старик берет часы исключительно как память и, конечно же, чтобы не потерять связь с реальностью. От чего он умер? Осторожно поинтересовался художник. От чего? А как вы думаете, юноша? Старик расхохотался, и смех его напоминал скулёж дикой гиены. Эти фанатики удушили его руками, подушкой, неважно. «Может, отравили? Мерзавцы искали нас, а Владимир Иванович просто встал у них на пути!» «И что теперь нам делать?» Умирать Олег не хотел, но, с другой стороны, жить без своих любимых женщин он тоже не сможет. Все сомнения отвалились как балласт, и художник решил, что теперь он не остановится ни перед чем». Поганая организация убивает детей, женщин и стариков. Олег посчитал своим главным делом найти терновый венец, даже если это будет стоить ему жизни. «Что нам делать? Сейчас я вам все расскажу». Борис Ефимович поднялся и окинул взглядом стопки книг. «Ищите фолиант истории купеческих семей Петербурга и карты города, любые, даже дореволюционные». Олег немного напрягся, посмотрев на количество книг. Чтобы все их пересмотреть, придется потратить не один час. Но старик уже рьяно принялся за дело и выглядел довольно подвижно для травмированного как физически, так и психологически человека. Первым делом Борис Ефимович осмотрел подоконник, взял листы с информацией о потомке купца Растеряева из папочки, сложил и убрал в карман спортивных штанов. Олег начал перебирать книги. Каких только изданий тут не было. И произведения великих русских классиков, и античная литература, и книги зарубежных авторов, книг 100 посвященных истории Отечества, и в два раза больше учебников по истории Санкт-Петербурга. «Борис Ефимович, а чем занимался ваш друг при жизни?» — негромко спросил Олег. «Его угнетало, что мертвый человек лежит за спиной, а они так бесцеремонно копаются в вещах покойного». «Владимир Иванович был советским российским историком, доктором исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Он был моим другом». Рабинор с какой-то щенячьей преданностью посмотрел на безжизненного товарища. «Володя много лет посвятил изучению истории города, написал несколько книг. Одну из них мы сейчас и ищем». Резко замолчав, Рабинор продолжил ворошить книги. Олег тоже вернулся к делу, косясь на Бориса Ефимовича, которого начинал побаиваться. Старик убил человека, потерял лучшего друга. Что теперь в его голове? А еще Олега сильно напрягало, что в комнате лежит труп. Хотелось как можно скорее покинуть помещение. Набатов перебирал книги, практически не видя названия. Перед глазами то и дело всплывал образ мертвого мужчины на лестничной клетке. Затем эта картина сменилась на другую — Он толкает сотрудницу музея, она падает, ударяется головой, и хруст раскалывающегося черепа эхом разносится по тюремному коридору. «Это были очки. Мы в этом не уверены». Взяв очередную книгу, Набатов мельком взглянул на название и хотел отбросить ее в сторону, но неожиданно почувствовал, будто твердый корешок обжигает пальцы. Посмотрел на обложку и увидел коллаж из фотографий старинных домов и поместий. Картинки перекрывала золотистая надпись «Краткая история купеческих семей Петербурга». А внизу значился автор «Старцев В.И». Олег обернулся. рабинор уже бесцеремонно залез под тахту, на которой все еще лежал мертвый историк. Из-под дивана летели пыль комьями, иной мусор, листки бумаги с печатным и рукописным текстом. Весь этот хлам, судя по безразличию доцента, не имел для их поисков никакого значения. «Борис Ефимович, это та книга?» Олег подождал, пока рабинор выползет из-под тахты и посмотрит на него, затем показал обложку. «Помогите мне подняться!» Старик протянул руку, и художник подхватил его под локоть. Поморщившись, Робинер выдохнул и взял книгу. «Да, это она!» «Еще нам понадобятся карты города. У Владимира Ивановича они точно имеются». Оглядев комнату, Борис Ефимович уставился на антресоль, висевшую над дверью. Выглядела она так, будто ее повесили туда лет пятьдесят назад, и если открыть дверцы, полка рухнет. «А там мы не смотрели. Олег, вы бы не могли...» Набатов все понял. «Естественно, не семидесятилетнему уже старику лезть на табуретку, рискуя переломать кости». Олег подошел к окну, взял стул, поставил его под антресолью. Проверил устойчивость. Казалось надежным. Художник залез на стул и открыл дверцы антресоли. Большую часть полки занимали стопки какой-то бумаги, и только присмотревшись, Олег понял, что это музыкальные пластинки в картонных упаковках. Художник сунул руку дальше в антресоль, пошарил и наткнулся на другие бумажки. Не придал особого значения, но странный внутренний голос подсказал проверить их. Вытянув бумаги на свет, Олег с радостью обнаружил, что это различные карты. «Борис Ефимович, нашел!» С чувством облегчения сказал Набатов и протянул пачку Рабинору, слезая со стула. Старик начал рассматривать карты и отбрасывать лишние на пол. В итоге из десяти он оставил три и показал Олегу. Первая... Большая карта Санкт-Петербурга примерно такая же, как купил художник. Вторая — карманная туристическая карта города и пригородов с алфавитным указателем. А третья, как выразился Борис Ефимович, очень ценная ксерокопия личной карты Петербурга императора Николая II, издания 1915 года. рабин расложил выбранные карты, и Олег убрал их во внутренний карман мешковатого пиджака. Затем Борис Ефимович спросил... «А что еще лежит на антресоле?» «Да больше ничего». Художник не сразу вспомнил о музыкальной коллекции. «Лишь старые пластинки». «Музыкальные?» Старик изменился в лице. На мгновение показалось, что он улыбается. «Покажите мне хотя бы одну». Олег вновь поднялся на табуретку и взял первую попавшуюся пластинку. На обложке изображены четверо мужчин с длинными волосами, в кожаных куртках и обтягивающих рваных джинсах. Они стоят, прислонившись спинами к кирпичной стене, а сверху розовыми буквами написано «Рамонс, рокет ту Раша». Олег отдал пластинку старику и спустился со стула. «Невероятно!» Глаза Бориса Ефимовича засияли, и он действительно широко улыбнулся. «Столько лет прошло, а Володя до сих пор хранит их!» «Что это?» «Рамонс, музыкальный панк-коллектив». «Мы с Володей в середине семидесятых услышали эту группу. Тогда такая музыка казалась нам чем-то невероятным, неожиданным, запредельным. И представляете, Олег, два образованных, интеллигентных человека, у меня уже жена и дочь были, а слушали такую музыку!» Рабинор говорил ностальгическим тоном, и Олег проникся к старику состраданием. «Эту пластинку я купил у фарцовщиков за безумные по тем временам деньги». Подарил Володе. У окна стоял проигрыватель, и мы слушали. Радость воспоминаний сошла с лица старика, и он вновь поник Глаза потухли. Рабинер подошел к телу Владимира Ивановича, положил пластинку на грудь, взялся за холодные руки мертвеца и накрыл ими общее счастливое прошлое. «Покойся с миром, мой друг», — произнес Борис Ефимович. В горло Олега подкатил ком — Чувствовал себя так, словно это он потерял лучшего друга, которого у него никогда не было, и, наверное, уже не будет. «Идемте, Олег!» Они вышли из комнаты и, стараясь вести себя как можно тише, прокрались по коридору к входной двери. Узкая улица профессора Попова освещалась фонарями, подвешенными на проводах прямо над проезжей частью. По обеим сторонам простирались четырехэтажные серо-желтые дома, грубо налепленные друг на друга. Такое архитектурное исполнение давило на Олега. Создавалось ощущение, что он попал под чудовищный пресс, хотелось выбраться. Художник то и дело ускорял шаг, но, вспоминая о прихрамывающем старике, сбавлял темп, подстраивался под Рабинера. Также Олегу не давала покоя мысль о том, почему Борис Ефимович не позвонил в нужные инстанции — не сообщил о смерти человека. Тем более, что умер его лучший и единственный друг. Естественно, не надо ждать полицию в комнате, но можно, например, позвонить из кафе. «Борис Ефимович, может, надо позвонить в полицию?» — решился спросить художник. «Или в скорую?» «Не надо!» рабинор продолжал ковылять по улице, даже не взглянув на спутника. «Тогда родственникам...» «Послушайте, Олег!» Старик остановился... засунул руки глубоко в карманы спортивных штанов уставился на художника зажав книгу под мышкой нет у него никаких родственников только я соседи найдут володю и сообщат куда следует рабинор вновь захромал по улице а куда мы сейчас идем олег пошел за борисом ефимовичем что мы будем дальше делать опять лазать по сырым подземным коридорам какие у вас идеи поделитесь Я хочу принять душ а затем ознакомиться с тем, что мы позаимствовали у Владимира Ивановича». Олег промолчал и продолжил следовать за старым евреем. За последние несколько часов Борис Ефимович начал казаться черствым и бездушным человеком, хотя и вызывал уважение за стойкость и мужество. Но все же отвага, с которой Рабинор бежал из больницы, и непоколебимость в глазах старика, когда он убивал члена культа, пугали. Слева на жилом доме показалась мигающая неоновая вывеска «Отель Островок», и Борис Ефимович, не раздумывая, подошел к металлической двери подъезда. Небольшая табличка, висевшая рядом с панелью домофона, гласила, что связь с отелем осуществляется через нажатие цифры 3. Старик немедленно ткнул палец в тройку. Через мгновение послышался писк, и Борис Ефимович потянул дверь». Набатов и Рабинар поднялись на третий этаж по ярко освещенной лестнице и оказались перед большой красной дверью. Старик открыл ее, и они прошли в светлое помещение. Олег сразу понял, что это почти такая же квартира, как у Владимира Ивановича, только ее выкупили и перестроили под отель. За административной стойкой их встретила ухоженная девушка. Она выглядела здоровой и привлекательной, улыбалась корпоративной улыбкой. «Здравствуйте!» «Я администратор Алла. Рада приветствовать вас в нашем отеле. Вам два номера?» «Один», — ответил Борис Ефимович. Алла с презрением осмотрела Рабинера, затем Набатова и ехидно ухмыльнулась. «Мы не геи», — слегка наклонившись к стойке, смущаясь, негромко произнес Олег. «Меня это абсолютно не интересует», — сказала девушка и вновь натянула рабочую улыбку. «Давайте паспорт». Удивительно, но паспорт Робинера не понадобился. Процесс регистрации занял не более пяти минут. Девушка записала данные Набатова, приняла плату, поднялась с места и попросила следовать за ней. Двое мужчин двинулись за администратором. Светлый коридор, красный палас, большие хрустальные люстры под потолком приятно радовали взор. И на секунду Олег позабыл о своих неприятностях пережитой трагедии. На стенах висело несколько картин с непонятной мазнёй, что называют нынче современным искусством. Художника выворачивало от такого искусства, но резко вернувшаяся горечь потери не дала долго думать о нелепых картинках, и художник начал проклинать себя, что позволил памяти забыть о своей семье, пусть даже на одно короткое мгновение. Девушка остановилась возле двери с цифрой 3, вставила ключ и распахнула дверь. «Это ваш номер». «Надеюсь, вам у нас понравится», — улыбнулась Алла и протянула ключ Олегу. «Если вам что-нибудь понадобится, то обращайтесь ко мне. Приятного отдыха!» Она зашагала обратно, широко виляя круглой попой, обтянутой черной юбкой. Пройдя в номер вслед за Рабинором, Набатов осмотрелся. Зеленые в крапинку обои совсем не раздражали, наоборот, успокаивали. Справа стоял большой коричневый шкаф, слева находилась дверь, ведущая в ванную комнату. Сам номер оказался не меньше просторной комнаты Владимира Ивановича. В нем вполне вольготно разместились две узкие кровати, у каждой имелась прикроватная тумбочка, как в армии. Рядом с большим двойным окном находился письменный стол с двумя стульями, а выше висел широкий плазменный телевизор. Рабинор аккуратно, будто с некой любовью, положил книгу своего друга на одну из кроватей и начал раздеваться. Оставшись в одних хлопковых семейных трусах, он поковылял в ванную комнату. Было заметно, что бинт на его колене пропитался кровью. Олег прошел к окну, но ничего интересного, кроме темной улицы, не увидел. Тогда он посмотрел на стол и рядом с телефоном аппаратом обнаружил пульт от телевизора. Видимо, это единственное, чем он может сейчас заняться. Читать историю купеческих семей жутко не хотелось. Набатов взял пульт и завалился на кровать. Принялся переключать каналы и наткнулся на 12 новости. Женщина в черном пиджаке и с черными волосами, собранными на затылке, сидела за столом на фоне синего, отдающего фиолетовым экрана, на котором плыла надпись «Новости 24». диктор шевелила губами, но звук отсутствовал. Тогда Олег прибавил громкость. Полиция Санкт-Петербурга продолжает разыскивать Рабинора Бориса Ефимовича, 1945 года рождения, сбежавшего вчера из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца. На экране появилась фотография Рабинора. Олег отметил, что у старика очень грустные глаза на этом снимке. А также его сообщника, Набатова Олега Анатольевича, 1982 года рождения. Теперь показали фото Олега. Кадр вырезан из видео, когда он тащил бесчувственного Робинера к машине. «Если кто-либо располагает информацией об их местонахождении, просим вас связаться с полицией по телефону 02 или обратиться в ближайший отдел полиции». Затем женщина начала рассказывать другие новости, но художник уже выключил телевизор. Он решил не говорить старику о том, что их лица показывают в прямом эфире, хотя, возможно, Робинер догадывается об этом, не неглупый. Но все же не стоит заводить об этом разговор. Олег уставился в потолок и уже почти заснул, как Борис Ефимович вышел из ванной. Художник тоже решил смыть сложный день. истинув в себя коричневый костюм, последовал примеру старого доцента. Олег скинул трусы, встал в душевую кабинку и включил горячую воду. Выдавил гель для души из маленького пакетика, намазал тело. Пенно-грязная вода закружилась темной всепоглощающей воронкой, унося жизнь в урчащее сливное отверстие. Олег стоял под теплой струей целых пятнадцать минут. Чувствовал, как тяжесть дня покидает его. Лишь металлический привкус невосполнимой потери так и остался на языке. Выйдя из ванной комнаты, Набатов увидел Рабинара, лежащего на кровати с книгой. Старик уже надел черные спортивные штаны и футболку и теперь читал, мерно посапывая. «Борис Ефимович, я могу чем-нибудь помочь?» — спросил Олег, надевая костюм, подаренный Владимиром Ивановичем. Старик оторвал взгляд от книги и посмотрел из-под седых бровей. «Да, вы можете помочь. Возьмите карты и прочертите прямую линию от Петропавловской крепости до пересечения улиц Белы-Куна и Софийской». Доцент вновь замолчал и уставился в книгу. Вынув из внутреннего кармана пиджака карты, Олег расстелил на кровати две — современную и дореволюционную. А вот чертить ему было нечем. Блокнот и карандаш остались в старой одежде. Художник подошел к столу и начал выдвигать ящики. Но они оказались девственно пустыми. Взгляд пал на телефонный аппарат с несколькими кнопками. Олег поднял трубку и нажал первую кнопку. Через секунду женский голос произнес. «Администратор Алла, чем могу вам помочь?» «Это Олег из третьего номера. Скажите, а у вас есть э, линейка и ручка?» Администратор замолчала на полминуты, и Олегу показалось, что он слышит, как девушка ворошит канцелярские принадлежности. «Да, сейчас принесу». «Спасибо». Но благодарность художника услышали лишь телефонные гудки. В дверь тактично постучали, и Олег приоткрыл её. Улыбаясь, Алла протянула ручку и линейку. Девушка пыталась заглянуть в номер, но мужчина закрывал обзор и, забрав линейку с ручкой, резко закрыл дверь. Олега посетила неприятная мысль, что администратор тоже работает на терновый венец. Но пришел к разумному заключению, что каждый встречный не может быть связан с культом. Это просто-напросто паранойя, навязчивая и безумная идея, подгоняющая панику и страх. Ей нельзя поддаваться, нужно больше хладнокровия. Как у Бориса Ефимовича. Олег опустился на колени перед кроватью и начал изучать карты. На современной карте он быстро отыскал Петропавловскую крепость и обвел ее ручкой. С поиском «Перекрестка двух улиц» у него тоже не возникло проблем. Все же визуально-художественная память у Олега развита превосходно. Обведя перекресток, Набатов линейкой соединил два кружка на карте и провел прямую линию. На ксерокопии карты Николая II мужчина вновь быстро обвел крепость, а вот перекресток найти не смог. И тут его осенило, что во времена царя никакой Софийской улицы, тем более белый куна, еще не существовало. «Борис Ефимович, я сделал, что вы просили». Олег перевернул современную карту так, чтобы старику было видно. Рабинер сел на кровать, свесив ноги. Художник видел, как из-за поврежденного колена старику тяжело, но тот старался не подавать вида. Видимо, не хочет, чтобы Олег его жалел». Борис Ефимович долго молчал и смотрел на карту, щурился, тяжело сопел. Наконец, Олег не выдержал и спросил. «Что вы ищете?» «Троицкую улицу». Рабинор посмотрел на художника. «А вы, Олег, поищите ее на царской карте, вот в этом районе». Борис Ефимович ткнул в ксерокопию шершавым ногтем и сделал небольшой круг пальцем, обозначив область поиска. Олег начал внимательно изучать улицы и проспекты и минут через десять нашёл Троицкую улицу. Показал старику, и тот, сравнив обе карты, произнёс. «Сейчас Троицкая — это улица Рубинштейна». Старик поднял взгляд на художника. «Её переименовали в Рубинштейна после революции». Он резко вздрогнул, словно вспомнив что-то очень важное, полез в карман штанов и вынул сложенный листок. «Вот послушайте, Олег, у Растеряева Глеба офис на Рубинштейна 12». Борис Ефимович отбросил лист на кровать и взял книгу, написанную его покойным другом. «А собственный дом купца Григория Растеряева находился на Троицкой улице 12. Понимаете?» «Но ведь прямая линия не проходит через Рубинштейна». Олег посмотрел на карту. Она задевает улицу Ломоносова, загородный проспект, а Рубинштейна правее. «Олег, подземный туннель протяженностью не менее десяти километров!» Борис Ефимович вздохнул так, словно объяснял ребенку элементарные вещи. «Если он проложен по небольшой дуге, то мы этого попросту не заметили». «И вы думаете, что лестница, на которую я лазил, ведет в этот дом на Рубинштейна?» «Думаю». Робинур удивился. «Да я в этом практически уверен». «И что вы предлагаете?» «Что я предлагаю?» Борис Ефимович поднялся с кровати, немного походил по номеру с задумчивым выражением лица, а затем сел обратно. «Завтра съездим на Рубинштейна. Посмотрим поближе на этот дом». «И все?» Олег искренне не понимал, что будет дальше – Если на улице Рубинштейна 12 и находится офис металлургической компании, то их вряд ли просто так пустят внутрь. «Пока всё. А вы чего хотели, Олег? Ведь в любом случае, какой бы ни был у нас хороший план, всё равно в действительности не выйдет так, как хочется». Борис Ефимович положил карты с книгой на прикроватную тумбочку и растянулся на постели поверх ворсистого пледа. «А сейчас мой план — выспаться». Олег, если вам не трудно, погасите, пожалуйста, свет. Художник выключил свет, и в номере сразу стало темно. Он снял рубашку и брюки, залез под одеяло, но еще долго не мог уснуть. Набатов лежал во мраке, и мысль, которая еще утром казалась нереальной и далекой, сейчас обрела четкие очертания. Катерина и Ксюша уже мертвы. Да, он понял это еще после первого разговора с Рабинером в больнице. Но разум отрицал, не хотел принимать такую информацию. А теперь осознание произошедшего забило в голове, как протяжный церковный набат. Воображение показывало ужасные картины мучений и страданий его женщин. Боль и страх, которые испытали Катерина и Ксюша, словно иглами впились в грудь Олега. Он зажмурился, стараясь выгнать из головы весь этот ужас, но мужчина понимал, что рвущее сердце скорбь будет терзать его до конца дней. Старик громко сопел. Олег повернулся на бок и уже практически уснул, как неожиданно Борис Ефимович начал слезно просить прощения у Иисуса. Художник слегка удивился этому, ведь как он успел понять, Робинер – неверующий человек». С этой мыслью Олег провалился в тревожный сон.